Глава шестая, которая начинается недоразумением, окончается неожиданным купанием. Близ острова Уайт я свернул направо и пошел в Саутгэмптон, в Англию. Бросил якорь на рейде, лома оставил сторожить селедок, А мы с Фуксом сели на ялик и причалили к берегу. В прекрасном местечке высадились. Трава подстрижена под гребеночку. Дорожки посыпаны песком. И всюду такие красивые загородочки и надписи. Здесь не ходить. Усадьба, Арчибальда Дэнди. Только мы высадились, Не успели шагу шагнуть, Нас окружили джентльмены во фраках, В котелках, в белых галстуках. Не то мистер Денди со своим семейством, Не то министр иностранных дел со свитой, Не то агенты тайной полиции. По костюму не разберешь. Ну, подошли поближе, поздоровались, разговорились. И знаете, что оказалось? Оказалось, что это у них? Нищие. В Англии так просто попрошайничать, строжайше запрещено законом. А во фраке, пожалуйста, если кто и подаст, Считается, что нищих нет, а просто помог джентльмен джентльмену. Ну, я раздал им кое-какую мелочь, иду дальше. Вдруг навстречу еще один. Длинный, точно версту проглотил. Поравнялись. Он обнажает голову, раскланивается самым церемонным манером. Ну, я, понятно, пошарил в кармане, выудил две копейки и прямо ему в цилиндр. Я ждал благодарности. А он, представьте себе, вспыхнул, фыркнул, вставил в глаз монокль и очень внушительно произнес «Арчибальд Дэнди, эсквайр, с кем имею честь?» Капитан дальнего плавания, Христофор Врунгель, представился я. Очень приятно, говорит он. Защищайтесь, капитан. Я был и стал извиняться. Да где там? Вижу, поздно. Какие уж тут извинения! Он поставил цилиндр на травку, сбросил фраг. Ну я, знаете, решил постоять за себя. китель Занял боевую позицию. Фукс тоже не растерялся, взял на себя роль судьи. Отошел чуть в сторонку и во все горло крикнул «Секунданты! Аут! Гонг!» Мистер Дэнди запрыгал, запыхтел, завертел кулаками. Похоже, как знаете, мальчишки в паровоз играют. Ринулся на меня. Пришлось мне поработать кулаками. Я не люблю давать волю рукам, но тут бокс. Благородная схватка. Я размахнулся и едва успел задержать удар.